Нам приходится весь день забрасывать тяжелые сети, чтобы наловить их в нужных дозах. Сети, к тому же, сдерживают ход лодки, что совсем не в наших интересах. Итак, будем точно соблюдать программу и надеяться на самое лучшее. 11 июня, Дончо. Комоды и мешки. Главное в плавании порядок на лодке и правильная организация рабочего места. Хотя мы составили списки уложенных в мешки вещей, они не особенно помогли нам. Во время шторма не бывает времени разыскивать ту или иную вещь в списках. Каждая мелочь стала для нас проблемой. Чтобы достать жизненно важные в тот момент предметы, веревку, топорик, клещ или отвертку, нам сначала надо было установить, что они находятся в списке номер 4, Путнав вот номер мешка, нам нужно было еще найти этот мешок в огромной куче вещей. Это был урок для нас. Мы поняли свои ошибки и решили найти для нужных вещей более удобные места. В Лас-Пальмасе мы все переиначили. Самые нужные предметы мы положили в комодик, расположенный в рабочей зоне, так, чтобы они всегда были под рукой. Возле мачты мы сосредоточили резервные фалы, шегели и все прочее, необходимое для управления парусами. Рядом с румпелем теперь всегда были карта, циркуль, линейка, нож, чашка и сети для ловли планктона. Вещи переселились на отведенные им места, и мы стали тратить гораздо меньше времени на их поиски. Хорошая организация экономит силы и способствует хорошему самочувствию. Море заставляет быстро и изжить хаос в быту. Чем тяжелее условия жизни, тем больше должно быть в ней порядка. Трудностям, возникшим на первом этапе путешествия, мы в немалой степени обязаны беспорядку на шлюпке. Система списков и мешков имела значение на берегу. Благодаря ей мы ничего не забыли. Тысячи мелочей мы предусмотрели и уложили их аккуратно, как в аптеке. К сожалению, аккуратность эта имела значение до первой бури. Упаковка багажа на обычном судне несложна. Любой яхтсмен знает, что карты укладываются в специальный ящичек, а консервы в сундук или специальные отсеки. Каждому ясно, что важно обеспечить легкий и быстрый доступ к вещам, что не лепо в проходах и на полу устраивать склады, ибо в шторм после долгих поисков, набив себе шишек, вместо зубной пасты, которая тебе понадобилась, обязательно найдешь коробочку с амулетами.